Глава двадцать Если ты в дороге развернулся, то поход не обязательно свернулся. Солнце светило, птицы пели. Легчайший летний ветерок прошелестел мимо. Простадурсон предложил дать название этому месту, раз уж они провели здесь столько времени. «Э, «Заграничная дорога», — сказал Кавриксон. «Мухрышкины дыры», — предложил Простадурсон. Стоеросова куча! выпалил пронырсон. Смотровая гора! закричал Сдобсон. Летний склон, сказал утенок, и все согласились. Летний склон прекрасное название. У пронырсона был полон рот кренделя и полна душа радости. Да чего ж хорошо опять сидеть в этой компании? Смотреть на знакомые лица, слушать привычные разговоры. Все как и должно быть! когда ты в своей маленькой стране, а не ушел далеко-далеко. Эта радость в душе была похожа на крем из летнего кренделя. Она пропитывала душу нежным сладким блаженством, и с намазанного кремом языка счастливого пронырсана вдруг скатились слова. — Вы из-под тиха не видели? — Нет, такого зверя никто не видел и даже не слышал о нем. — Из-под тихо? спросил Сдобсон: "Никогда не встречал такого в книгах о, о загранице. Он птица?" "Из-под тих?" "Нет", ответил Пронырсон. "Он страшный и ужасный, он огромный. Хотите взглянуть на него?" Все стали оглядываться по сторонам, не притаился ли там страшный и ужасный из-под тих, но никого не увидели. И тогда Пронырсон научил их закрывать глаза, чтобы приманивать из-под тиха. Они дружно закрыли глаза, и каждый увидел из-под тиха. А как только они глаза открыли, из-под тихи исчезли. К счастью. — Я еще и не то могу, — заявил Пронырсон. — Я могу прыгать с гор и не разбиваться. Хотите попробовать? Что это сделалось с Пронырсоном? Когда он успел стать таким компанейским парнем? С Добсона скрутили завитки. И то сказать Пронырсон миг стал настоящей звездой. Все уже позабыли, что собирались идти в заграницу и, пыхтя от усердия, осваивали очередную игру от Пронырсона. Даже Октава послушно взобралась на камень. А что с Добсом в этих игрищах не участвует, никто и не заметил. За что Пронырсону такая популярность? Что в этом дремучем Пронырсоне особенного? Зажмурьте глаза и спрыгните с камня. Дикость и глупость. Ну и ладно, — подумал Сдобсон. «Раз так, пойду в заграницу один». Он тут же вспомнил, что не знает дороги, но это его не остановило. Сдобсон миновал группу дураломов. Они стояли на камнях с закрытыми глазами и не обратили внимания, что кто-то прошел мимо. Они вообще ничего, кроме пронырсана теперь не замечали. На вершине склона Сдобсон остановился перевести дух. «Я был одним из вас», — думал он, — «но вы меня не оценили». Стоило какому-то шуту выйти из лесу, и вы забыли меня в ту же секунду. Теперь живите сами. Как хотите, так без Добсона исправляйтесь. А я дойду до моря и уплыву от вас в заграницу. Да-да, — думал он, — обходитесь теперь без меня. Но вот вопрос, сможет ли он сам обойтись без них. Об этом сдобсон решил не думать. Тут дураломы спрыгнули с камней и загалдели внизу ничего скоро я перестану их слышать подумал сдобсон он еще постоял на вершине ему хотелось запомнить приречную страну во всех подробностях чтобы никогда не забыть это очень хорошая страна но никто здесь не понимает сдобсонов интересно я правда уникальный думал он — Хорошо бы еще до заграницы разобраться, в чем моя уникальность состоит. — Ладно, — успокоил он себя, — за границей все само узнается. Меж тем море казалось бескрайним. Сколько же времени придется его переплывать? Тут можно и за день не управиться. Надо ли так рисковать? Все-таки он один-единственный с Добсом на весь белый свет? — О, нет, — подумал он тоскливо. Не хватало только этой клоподавли у меня в голове. Бедный я несчастный. Стою один здесь на горе, а все резвятся на траве. Почему я не могу наслаждаться жизнью со всеми вместе? Зачем мне надо было тащиться на эту гору треклятую? — Стоп, Сэн! — вдруг закричали снизу. Он не ответил. — Ты забыл свои вещи! — кричали они. — Сейчас позагораю и приду. — ответил он и пошел вниз. — Ты загорать ходил? — спросила Октава. — Да. И заодно придумал для нас веселую потеху. — Какую? — Придумать с Добсом ничего не придумал, просто ему очень захотелось так сказать. — У меня тоже есть игра, — промямлил он. — Какая? — оживился простодурсон. Пока не выбрал. Я много знаю. — Давай одну. С добсон повертел головой. Все были веселые и возбужденные. Они с удовольствием поиграли и теперь предвкушали новую игру. Даже Пронырсон, похоже, хотел играть. «Закройте глаза», — сказал Сдобсон. Они послушно закрыли глаза. Сдобсону это понравилось. «А дальше что?» — спросил Простодурсон. «Теперь стойте с закрытыми глазами». «И все?» — удивился Простодурсон. — Из потихов берегитесь, — громко прошептал Пронырсон. — Помолчи. Здесь я командую, — строго одернул его с Добсон. Стоять долго надо? — спросила Октава. — Я думал, ты по-настоящему хочешь играть в мою игру, — обиженно протянул с Добсен, тем временем лихорадочно пытаясь эту игру сочинить. Она не сочинялась. — Командуй дальше, задира командира, — сказал Простадурсон. Я уже скомандовал вам... «Закрыть глаза. И все? Новых команд не отдашь?» «Почему же? Слушайте новую команду. Теперь представьте, что вам на макушку упала луна. Кто самый смелый и дольше всех не откроет глаза, тот выиграл». «Ну нет», — сказал Простодурсон, — «так дело не пойдет, луна не падает». И он взял и открыл глаза, и все тоже открыли. Со тихом было страшнее встряхнул головой утенок. — Из-под тихов никаких нет, — ответил Сдобсон. — А луна есть. — Луны сейчас тоже нет, — возразил простодурсом. — Чего нет, то на голову не падает. — А солнце, — предложил Сдобсон, — закройте опять глаза. — Нет, — запротестовала Октава, — нам пора идти. Если мы хотим увидеть за границу, мы не можем ждать, пока солнце свалится нам на голову. — Мне и пора домой, к моим дровам. Весело крикнул пронырсон и помчался вниз по склону. Он насвистывал. Его точно заменили на нового пронырсона, посвежее и пободрее. Знаете, о чем я только что подумал? спросил Сдобсон. В загранице сейчас время отпусков, и все заграничные жители разъехались. Куда? спросил Кавриксон. Они уезжают в отпуск в другие места, ответил Сдобсон. — И за границы никого не остается? Спросил простодурсон. Боюсь, что нет. А где эти другие места? Спросила Октава. Не знаю, признался добсон До этих мест я еще не дочитал. Но за граница сейчас наверняка стоит пустая. Хорошо, что я об этом вспомнил, пока мы туда не дошли. Они поглядели друг на дружку, посмотрели в небо, послушивали, как насвистывает пронырсон, хлопоча у своей норы. — Здесь чудесный вид, — сказал Сдобсон. Почему бы нам не поставить палатку тут? — Да! — в восторге закричал утенок. — На летнем склоне замечательно! Здесь случается все и никогда не скучно. — Тогда, чур, я схожу на речку, — сказал простодурсом. — У меня рюкзак забит бульками. Вас это не смутит? — Да нет, — пожал плечами Кавриксон. — У нас же отпуск. — Вот именно, — кивнула Октава. Мы никуда не торопимся. — А когда стемнеет, зажжем фонарь и вкопаем шепталочку, — напомнил утенок. — Но пока светло, я тоже хочу на речку купаться. — Почему вы не стали закрывать глаза, когда я скомандовал? — спросил с Добсон. Можем попробовать еще раз вечером, — ответил простодурсон. — Если ты так хочешь, давай сыграем снова, когда луна выйдет.